Глава шестая. Дядины покои оказались больше моих и значительно. В моём распоряжении была маленькая гостинная, спальня с алковом, где пряталась гардеробная и умывальня. У дяди имелся ещё и кабинет, да и гостинная была просторней. Прогулявшись по комнате графа Дола, уселась в кресло напротив него и подвела итог осмотру. Пора менять службу фрейлины на службу секретаря главы тайного кабинета. К сожалению, дорогая моя, вы можете только выйти замуж за секретаря главы тайного кабинета. Но раз им являюсь я, а я давно и благополучно женат, а вас воспринимаю как дочь, то этому суждено сбыться лишь когда на моё место придёт кто-то помоложе и неженатый. Развёл руками граф. Вы сказали, к сожалению, заметила я. Почему? Дядишка усмехнулся, но вдруг стал серьёзным и ответил: Потому что вы женщина, Шанни. Если бы вы были мужчиной моего рода, я бы вывернулся наизнанку, но пристроил бы вас в один из кабинетов. Несправедливо, не находите, ваше сиятельство, произнесла я. Дядя вопросительно приподнял брови, и я пояснила: "Возьмём к примеру ваших сыновей. Вы сами, ваше сиятельство, признали за ними отсутствие необходимых черт для службы при дворе и для пользы рода". Мне вы не отказали в силе духа и разуме, однако меньшее, что я могу сделать, это выйти замуж за нужного рода человека, а большее забраться в постель короля. А ведь я могла бы приносить необходимую пользу служа камеррату и его государю на другой должности. Однако я женщина, и за мной признаётся право на капризы, на рождение детей и на заботу о супруге, но отказано во всём остальном. Разве же это справедливо? Граф улыбнулся уголками губ и мягко ответил: "Такова данность, дитя моё, и она неизменна. Хотя в чём-то я согласен с вами. Иная женщина обставит мужчину по коварству, силе характера и упорству. Однако женщины привычны и вполне согласны со своей ролью". Я фыркнула, и дядя улыбнулся. "Кто в вашей семье разделяет ваши мысли, Шанрис?" Я усмехнулась и вынужденно созналась: "Никто". Матушка пришла бы в ужас, услышав то, что я сказала вам, дядюшка. Амберли назвала бы меня безумной. И это лишь малая модель мироустройства, дорогая, улыбнулся его сиятельство. Скажу вам больше. Моя супруга и жёны моих сыновей будут согласны с Элиан и Амберли. Пожалуй, из 100 женщин 99 скажут, что довольны своей жизнью и не мыслят иную. Но одна будет против, щёлкнула я пальцами, а граф рассмеялся. И я её будете выше, Анрис, воскликнул он, и я насупилась. Однако оставим фантазии. Я пригласила вас к себе не ради занимательной беседы. И всё-таки вы находите нашу беседу занимательной. Более того, ведёте её со мной, а не броните закромольные мысли, ответила я, не желая так быстро менять тему разговора. Батюшка уже непременно отчитывал бы меня и был бы прав, без тени улыбки произнёс его сиятельство. Но я хочу лучше узнать вас, прежде чем вы увязнете в придворных интригах. Я хочу понимать, чего ждать от вас и на что вы способны. Те качества, которые я вижу, мне нравятся. Надеюсь, мои наблюдения и чутьё не подведут и в этот раз. Лишь потому я веду с вами разговор, который прервал бы в ином случае. Однако я настоятельно прошу вас сдержаться и не заводить подобных бесед ни с дамами, ни с мужчинами, дабы не проплыть чудачкой. Это подпортит ваш образ и снизит шансы на успех. Ничего и нового я и не ждала, потому нисколько не обиделась на главу рода. Более того, могла бы сказать ему спасибо уже за то, что он не стремился закрыть мне рот жёсткой отповедью и изгнать из головы кромольные мысли. Пусть наша беседа по интересующей меня теме была короткой, но всё-таки познавательной, и мне было о чём подумать. Что до его предостережения, то я давно научилась носить маски, под которыми прятала свои истинные помыслы и устремления. Матушка была бы искренне изумлена, если бы узнала, что мой кругозор и познания несколько шире, чем она предполагает. И тем не менее, это было так. "Во мне о чем беспокоиться, ваше сиятельство?" заверила я. "Я отдаю себе отчёт в том, с кем и о чём можно разговаривать". Вы неизменно доставляете мне радость, Шанни, улыбнулся граф. Итак, Адели, я устремила на него внимательный взгляд. Как вам уже должно быть известно, через 2 недели состоится большая королевская охота. Её отличие от малой королевской охоты значительное. Сейчас я расскажу вам о них. Об охоте я действительно слышала, но мало что знала об этом придворном событии. Ерстин просто сообщила, заходясь от восторга, что это будет восхитительно, но вразумительного более ничего не сказала. Потому Поёрзов я устроилась поудобней и кивнула, показав, что готова внимать его сиятельству, и он продолжил. Между малой и большой охотой столько же разницы, как и между большим дворцовым парком и малым. Впрочем, и смысл тот же. В большой охоте участвует весь двор. А нам, малый, государь выбирает охотников. И значит, через 2 недели вы будете присутствовать на этом увеселении. Увеселение? скептически хмыкнула я. На охоте я не была ни разу в жизни. Подобные развлечения не предназначались для юных девиц. Когда мы перебирались поместие, располагавшееся вдали от столицы, являющееся Матушкиным приданным, отец охотился один или вместе с соседями. Иногда мужчины брали с собой своих женщин, но никогда детей. Однажды лет в 7, понукаемая любопытством и озорством, я прибралась на кухню, куда доставили зайцев, добытых батюшкой. Я до сих пор помню это ту же, с которой испытала глядя на окровавленную тушку. Я стояла, тяжело дыша, смотрела в мёртвые заячьи глаз, а после, когда наш повар взял животное за уши и потряс передо мной, с гордостью расхваливая меткость хозяина, из моей груди вырвался истошный крик. Кто-то из кухонных переслогов подхватил меня за руки и спешно вынес из кухни. Матушка, испуганная моей истерикой, сначала отчитала того, кто принёс меня, а после досталось и мне за то, что была там, где быть не полагалось. А после пришёл отец. "Зачем? Зачем вы его убили?" кричала я, топая ногами. "Не надо никого убивать". Батюшка, взиравший на меня сверху вниз, склонился и заглянул в лицо. "Вы слишком впечатлительный, дитя моё", сказал он, после взял меня на руки и наставительно добавил: В этом нет дурного в шанье. Охота существует от начала времён. Чтобы люди могли жить, им требуется пища, и её нужно добыть. Если я больше не буду охотиться, запрещу прислуге покупать мясо и овощи, тогда все мы умрём от голода. Вам бы хотелось видеть, как ваша матушка не имеет сил подняться на ноги? Нет, судорожно вздохнув, ответила я. Не хочу. Я люблю матушку и вас люблю. Но я из зайцев я больше никогда не буду, никогда. Как скажете Шанрис, вам подадут другое блюдо. Мне стало возражать барон Танерис. "И обещайте больше не бегать на кухню, чтобы не огорчаться так сильно. А вы не убивайте зайцев, батюшка. Мне их жалко". Отец не стал возражать и на это, он легко согласился, но лишь для того, чтобы я успокоилась. Разумеется, батюшка продолжал охотиться и на зайцев в том числе. Но мне об этом стало известно лишь в более взрослом возрасте. Я увидела, как камердинер барона, сопровождавший хозяина на охоте, нёс две зайчьи тушки, но тогда на меня это уже не произвело столь сильного впечатления. Однако к охоте у меня выработалось стойкое неприятие, как к варварскому и жестокому занятию. Потому мысли о собственном участии в ней вызывали отерёпь и даже лёгкий испуг меньше всего мне хотелось кому-то причинять боль пусть это было и животное но конечно же дядя я об этом не сказала а продолжила слушать его именно так шани у веселение ответил граф на мой вопрос и как вам известно его величество страстный охотник более того по приезду в резиденцию он почти сразу отправился на охоту вы об этом не знаете потому что ещё были в пути Сейчас же настало время большой охоты. Дамы останутся ждать охотников на поляне для пикников, куда те вернутся с добычей. После этих слов я испытала несказанное облегчение. С государем поедут лишь несколько женщин: графиня Хальт, принцесса и ещё несколько придворных дам. Графиня охоту не любит, но неизменно следует за королём. Потому что ему это занятие нравится. Как женщина далеко не глупая, Серпина выбрала неплохую стратегию, которая позволила ей оставаться подле государя столько времени. Она закрывает глаза на его интрижки, поддерживает увлечение и создаёт уют домашнего очага. Но всё же это не так уж и сложно разрушить, и поэтому, чтобы набрать в его глазах вес, не только как хорошенькая девушка, вы тоже должны проявить интерес к охоте. И чем жарче он будет, тем лучше. Если государь поймёт, что вам нравится это занятие, вы можете быть приглашены на малую охоту. Государь ценит здоровый азарт, Изадор, а где их можно проявить, как не на охоте? Там мы убьём сразу двух зайцев. Я машинально передёрнула плечами, услышав о зайцах, но граф, кажется, этого не заметил. Вы покажете ему свой интерес к охоте, а после огонь скрытый в вашей крови. Если будете приглашены в малый круг приближённых. Вы меня поняли, Шанрис? Да, дядешка, кивнула я. Что ещё рассказать вам? Пока дичь будут свежевать и готовить, мужчины, разгорячённые охотой, будут упражняться в меткости. Женщины в этом развлечении не участвуют, они остаются зрителями. В этом состязании победитель первым отрезает кусок от готовой туши и подносит его даме. Мужья, разумеется, жёнам. Свободные мужчины выбирают любую из незамужних дам. Впрочем, чаще остальных выигрывает в состязании сам государь. Он одаривает свою фаворитку. Что мне сделать, если вдруг выиграет неженатый мужчина и преподнесёт свой приз мне? Отказаться будет дурным тоном. приняв этот кусок мяса, не дам ли я какого-либо обещания? Дядя улыбнулся. Нет, дорогая, отказываться не стоит. В этом знаки внимания нет ничего дурного, всего лишь дань традициям. Разумеется, в этом есть подоплёка, но если вы не станете поощрять интереса, то не дадите надежду кавалеру и пищу для сплетен. Пока вы вели себя безукоризненно, даже сплетни о вас и ришими показывают вас в выигрышном свете. Вот уж моей стено сплетня. Такая благонравная читограффов Вэре, бывшая образцом для подражания, оказалась главным поставщиком предрассудков для двора. Узнала я о слухах, когда ко мне примчалась Керсти с расширенными от возбуждения глазами выпалила: "Какой ужас, Шанрис, какой ужасный ужас!" и упала в изнеможении на мою кровать. Добившись от неё пояснений об ужасном ужасе, я некоторое время и сама пребывала в ушамлении, потому что двор вот уже несколько дней с живейшим интересом обсуждал домогательства герцога Ришема и мою похвальную стойкость. Сочувствовали мне и насмехались над его светлостью. Что думал сам Герцэг, мне было неизвестно. После нашей единственной встречи мы больше ни разу пока не виделись. Разгадку появления слухов и скорости их распространения дала та, кто породил их герцогиня Аританская. "Разумеется, говорят, ответила она на моё удивление. Не зря же я поделилась этой маленькой тайной с своей ре. Если хотите пустить сплетню и так, чтобы к вечеру об этом услышали все, то по секретничайте с своей ре. Больших сплетников и представить сложно, они оба любят разносить по свету чужие секреты". Но зачем? Её светлость потрепала меня по щеке и покачала головой. "Моё невинное дитя", с улыбкой сказала моя покровительница. "У вас умненькая головка, но совершенно нет опыта в интригах. Вы пока не умеете предугадывать грядущие события, так черпайте эту мудрость у меня". Я опередила Ришима. Уже серьёзно продолжила она: Этот негодяй мог испортить нам всё дело, если бы сумел увлечь вас или попростускомпрометировать. А теперь мы лишили его этого хода. Всем известно, как он домогается вашего внимания, но получает отказ за отказом. Скорее всего, после этого он уже не сунется к вам. Небо ужасный сердцеед. Безпринципный и жестокий, не вздумайте влюбиться в него. Если Герциг всё-таки решит продолжить начатое, её светлость устремила на меня строгий взгляд. Помните, что ему нужны не вы, а неколебимость невестки в её нынешнем положении фаворитки. Возможно, обломав зубы сам, он направит кого-то сделать то, чего мы его лишили. Будьте осторожны, Шанрис. Я не мечтаю о страстных объятиях, кавалерах и замужестве. Заверила я Герцогиню. И это весьма странно, отметила она. Однако нам на руку. Будьте холодны, но не слишком. Он, Герцогиня посмотрела на меня со значением. Должен увериться, что под коркой льда скрывается пламя. Вот уже в чём её светлость могла не сомневаться, так это в скрытом во мне пламени. Она жгло мне пятки, побуждая к поиску приключений. Но сейчас я притушила свой огонь. Так было нужно. Улыбнувшись воспоминанию, я вернула своё внимание дяде. "Надеюсь, вы привезли сюда весь свой новый гардероб?" спросил его сиятельство. "Как я могла оставить свои платья, когда их подарили мне вы, дядешка? Разумеется, я привезла всё, что вы назвали необходимым". И это было так, и то, что граф немало потратил на мои новые наряды, и то, что я привезла все свои обновки с собой. Все платья, которые пошли к моему совершеннолетию, почти полностью были отправлены обратно с приказом передать их Амберли. Дядя, осмотрев мой гардероб, признал его негодным для придворной жизни и отвёз меня к лучшему портному, который одевал само королевское семейство. Вскоре моя гардеробная снова заполнилась, и в ней появилось то, чего не было до этого: три охотничьих наряда, Этого мало, но заказать больше мы пока не успеваем, сказал тогда дядя. А сейчас, когда разговор зашёл об охоте и моём гардеробе, я задала вопрос: "Ваше сиятельство, вы говорили, что моих охотничьих костюмов мало. Что это может означать? Я могу опозориться на охоте?" "Нет, Шанни, улыбнулся граф. На большую охоту они вам не понадобятся". туда вы наденете костюм для пикников, потому что по сути это и будет пикник после охоты. Но вот если вас пригласят на малую, то может выйти конфуз. Малая охота проводится от 3 дней до недели. Его величества отправляется в один из охотничьих домиков. Те, кто поедут с государем и вернутся тоже с ним, а значит на эти несколько дней Нужно иметь соответствующий гардероб. У вас его пока нет. Разве что повезёт, и малая охота продлится всего 3 дня. Меня ещё никто не пригласил, заметила я. Всё зависит от вас, дорогая, улыбнулся граф. Что до соответствующего одеяния, этот вопрос вполне решаем. Помните мои наставления, и вы сможете успешно продвинуться дальше переглядывания с королём, когда он навещает свою тётушку. Устав сидеть, я поднялась с кресла и отошла к окну. Граф последовал за мной. Он встал рядом и устремил взгляд вверх. За то время, что мы разговаривали, небо затянулось тучами. Они нависли над королевской резиденцией чёрными, отяжелявшими брюхами, грозя пролить слёзы на людские головы. А может, и побородица, уж больно хмуры они были. Похоже, надвигается гроза, произнёс его сиятельство. Смотрите, какие тёмные тучи. И ветер поднялся. Я перевела взор на деревья. Их верхушки гнулись послушные ветру. Это хел примчался навестить нас, улыбнулась я. Кажется, он собирается ворчать, усмехнулся дядя. Слышите? Где-то ещё вдалике слышался первый раскат грома. А ещё спустя минуту на стекле появились первые тонкие росчерки дождевых капель. Теперь я посмотрела вниз и негромко рассмеялась. "Хел варит не на нас. Глядите, дядешка". Граф проследил за моим взглядом и негромко рассмеялся. Среди аккуратно подстриженных кустов спешно вышагивал сам герцог Кришэм. Однако тучи не пожелали ждать, когда его светлость доберётся до укрытия, и обрушили на герцога все свои горести, зарыдав в полную мощь. Жертва дворцовых сплетений совершенно неблагородно сорвался на бег, а вслед ему уже грозил сердитый гром. Ещё миг, и перед дворцом сверкнула молния. Хэл промахнулся, с некоторой досадой произнёс его сиятельство. Не богохульствуйте, дядешка, я укоризненно покачала головой. Хэл, известный озорник, и в этом он вполне преуспел. "Хвала Хэлу", улыбнулся граф. Он отвернулся от окна, и проворчал. Надеюсь, Герцк успел изрядно промокнуть, чтобы подхватить простуду. Умрёт вряд ли, что весьма огорчает, но хотя бы походит с красным носом. Магистр Элькос исцелит Герцка слишком быстро, чтобы вы сумели полюбоваться его красным носом, улыбнулась я. Магия зло, сварливо отозвался глава моего рода. Иногда я даже радуюсь, что её стало так мало в нашем мире. Магия эта восхитительна, дядешка, возразила я. И если бы её было больше, то мы ездили бы не на лошадях, а на самодвижущихся повозках, как наши пращуры. Хорошо хоть что-то ещё маги могут, а так будто и нет их вовсе. Граф вернулся в кресло, вытянул ноги и закинул за голову руки. Он удовлетворенно вздохнул. Я не спешила обратно в кресло, устроившись на подоконнике, я вновь устремила взгляд на улицу. По дорожкам уже разлились большие лужи. Цветы, ещё недавно наполнявшие резиденцию тонким ароматом, закрыли свои чашечки и склонили головки, прячась от беспощадных капель. Конечно, вы правы, дитя моё, голос графа привлёк моё внимание, и я обернулась к нему. Магия это великое чудо, но все чудеса однажды и заканчиваются. Когда-нибудь и некогда величайшая сила покинет наш мир, и людям придётся полагаться только на свои возможности. Впрочем, мы уже давно научились этому. Сейчас маги это реликт и показатель богатства и могущества государства. Хвала богам, к омерату есть ещё чем похвастаться. И пусть магов равных Элькосу у нас не так много, но соседи и дела с мастерами этого ремесла обстоят ещё хуже. Я всё-таки вернулась и села напротив графа. Его рассуждения мне были интересны уже тем, что это было не беседой о погоде. Усевшись в кресло, я воззрилась на его сиятельство с живейшим интересом. Похоже, ему польстило моё внимание, потому он продолжил. Но знаете ли вы, дитя моё, что существуют ещё накопители? Они имеются и у почтенного придворного мага. Он как-то поделился со мной, что, пожалуй, смог бы открыть врата в другой мир. Я округлила глаза, и дядешка легко рассмеялся. "Да, да, Ашанье. То, о чём мы можем читать в легендах, считая вымыслом, возможно и в наши дни. Правда, Элькес на подобное никогда не пойдёт. Он бережёт свои сокровища пуще, чем гвардейцы королевскую корону". "Что такое накопители, ваше сиятельство?" полюбопытствовала я. Вроде бы это какие-то кристаллы, в которых скапливается магия. Остаточные выплески, намеренно слитая сила мага, а ещё собранные с артефактов, когда они ослабевают. Один такой Элькос носит на пальце. Его кольцо с большим и немного нелепым камнем. Я с пониманием кивнула. Этот белый камень я видела. Наш уважаемый мастер сказывал мне, что этот камень что-то вроде ловушки. Он вбирает в себя магию. те самые остатки, которые оказались излишними. И таким образом придворный маг возвращает себе растраченную впустую силу. Он даже говорил, что камень способен собрать силу ото всюду, где обнаружит её. Элькас отправляет собранные в перстни потоки в накопители, и те сохраняют их и даже усиливают, что-то вроде винной выдержки. Бывает очень любопытно послушать нашего дорогого магистра, когда он в благодушном настроении и готов делиться своими секретами. Как увлекательно, не удержалась я от восхищения. "Весьма", улыбнулся дядя и, подавшись вперёд, потрепал меня по щеке. "Или я уже слишком стар и сентиментален, или же мне просто нравится с вами разговаривать, Шанне. Но что-то я стал болтлив не в меру". Не отказывайте себе в этом, ваше сиятельство, улыбнулась я. Особенно если это приносит вам удовольствие. Мне так уж точно, не сомневаюсь, рассмеялся дядя. Расстались мы с дядюшкой только с наступлением темноты. Это могло бы считаться предосудительным, если бы не наше родство и возраст графа. Мы и поужинали в его комнате, а после выбрались на улицу. Дождь давно и благополучно закончился, и даже выглянуло солнце, быстро подсушившее листву. Однако тепло спало, и покинув уютный кров, вскоре я ощутила дрожь. Его сиятельство, как галантный мужчина, накинул мне на плечи свой сюртук. Вы замёрзнете, дядюшка, заметила я. Ушло же пошлём за шалью. Скоростимнее ответил граф. И вам придётся вернуться в свои комнаты, поэтому не будем тратить время на беготню. Я отнюдь не дряхлая, не волнуйтесь, Шанни, и я знаю, как согреться. Идёмте. Куда, удивилась я. Покатаемся на лодке, заодно продолжим прерванный разговор без случайных встреч и лишних ушей. Я возражений не имела. Мы почти не разговаривали, пока шли к лодкам, привязанным к большому деревянному пирсу, ещё пахнущему свежим деревом. Как я уже знала, его делали к лету каждый год и устанавливали у берега. Здесь были и скамеечки, и резные перила, чтобы можно было задержаться и полюбоваться озером и его обитателями. Но сейчас пирс был пуст. Дожди и прохлада разогнали праздных гуляк. Кроме нас с его сиятельством, были только лодочник и его помощники, которые расходились, когда дворец засыпал. Впрочем, один всегда оставался, на случай, если кому-то взбредёт в голову покататься на лодке под звёздами. Нам не нужен лодочник. Чуть прохладно произнёс дядя, глядя на согнутые в почтчительном поклоне спины. Он помог мне сесть в лодку, снаровисто забрался сам, и наша маленькая судёнышко оттолкнули от пирса. Граб взялся за вёсла, и лодочкой резво побежала по озёрной глади. Склонившись, я опустила пальцы в холодную воду, передёрнула плечами и закуталась плотней в дядин свитер. Итак, продолжим наш разговор, сказал его сиятельство, и я согласно кивнула. Мы обсуждали придворных. Начали ещё до ужина, во время ужина продолжили, но прервались, решив прогуляться, а теперь возобновили беседу. Дядя наконец, пользуясь временем, которое выпало нам сегодня, рассказывал мне обобитателях королевского дворца в подробностях. Не обо всех, разумеется, на это ему и всего дня не хватило бы, но о самых приметных о тех, кто имел вес и кого можно было разделить на союзников и недругов. Граф Атлинг, министр иностранных дел, произнёс дядя: "Он личность примечательная, имеет гибкий ум и сильный характер. Иметь такого в союзниках весьма недурно, но он не станет поддерживать ни нас, ни Ришема. Более того, он испытывает неприязнь и к герцогу, и к графине. И уж точно уже относится с подозрением к вам. Граф стал со мной холоден с тех пор, как вы поступили на службу к герцогине. Почему? живо заинтересовалась я. Дядюшка поднял вёсла в лодку и позволил течению нести нас. Его сиятельство против наличия фаворитки у государя, пояснил глава рода. Он полагает, что женщины отвращают его величество от женитьбы. Я удивлённо вздёрнула брови. Заподозрить в государре слабоволия и податливость было сложно, да и наследник ему был необходим, так что женитьба должна оставаться лишь вопросом времени. Не понимаю, огласила я свои сомнения. Как любовница может мешать женитьбе? В сгущающихся сумерках я рассмотрела, как дядя улыбнулся. По сути никак, если этой помехе не допускает сам государь. Король женится в любом случае. Разве что к фаворитке может относиться с большей теплотой, чем к супруге. Атлинк ошибается, когда списывает отсутствие королевы на фавориток. Наш государь не тот человек, кто будет слушать женские капризы, если принял решение. Мне вспомнился мой первый большой завтрак и укор герцогини, обращённый к племяннику. Но к тётушке его величество как-то не пришёл из-за недомогания графини, заметила я. Если бы герцогиня меньше одалевала его жалобами, государь бывал бы у неё чаще, усмехнулся его сиятельство. Так почему же король не женится? полюбопытствовала я. Мне и вправду стало интересно. Граф снова взялся за вёсла, и лодка набрала ход. Ожидая ответа дяди, я подняла голову и посмотрела на небо. Оно ещё не потемнело, но луну я уже смогла разглядеть, а вскоре должны были проклюнуться и звёзды. И тогда они отразятся в озёрной поверхности, и мы сможем плыть среди звёзд. Как вам известно, дитя моё, государь был женат уже дважды. Дважды? переспросила я, потеряв интерес к небу. Дважды, кивнул дядя. Впрочем, вы были слишком малы, когда его величество женился в первый раз. Ему тогда было 18, а вам всего лишь 5. Итак, как его первая супруга так и не добралась до камерата, то вы о ней, разумеется, ничего не слышали, а учителя вам не говорили, потому что этот эпизод в истории королевства не имеет никакого значения. Заметив, как я встрепенулась, готовая к новым вопросам, граф усмехнулся и продолжил. С принцессой Фремондой Утландской, старшей дочерью короля Утланда, наш король был обручён ещё с раннего детства. Так наш спокойный государь хотел закрепить союзнический договор. И когда пришло время, Фримонда отправилась к Женеху. Чтобы её путешествие было благочинным, брак был заключён заочно, играв местное племянник вашей госпожи, выступив от имени государя, подписал бумаги и забрал юную королеву к её мужу. Как вам известно, с Сутландом нас разделяет море. Оно-то и оборвало этот брак, состоявшийся только на бумаге. Корабль попал в шторм и затонул вместе с Фримондой, графом Мисте, свитой и сопровождением и командой. Не спасся никто. Как печально, покачала я головой. Бедная принцесса. Примерно так же сказал и государь, кивнул головой дядя. На этом его скорбь и закончилась. Фримонду он видел только на портрете, знал лишь по рассказам и полюбить или возненавидеть не успел. В королевской усыпальнице есть её саркофаг, но тело там нет. Его попросту не нашли, как и никого с того корабля. Граф снова опустил вёсла в лодку, отправив её по течению. Второй супругой, которая всё-таки надела венец Камирата, была Рогнесса Саминская. Эта принцесса была встречена женихом на границе двух королевств, и его величество лично сопровождал её до столицы. Рогнесса оказалась примиленькой, живованная, и она сумела покорить государя ещё в дороге. Ему на тот момент исполнилось 20. Его невеста была, как вам сейчас, и на свадьбе они оба выглядели счастливыми. На них было приятно посмотреть. Идиллия продолжалась около 2 лет. После супруги несколько охладили друг к другу, но уважение осталось. Скажу честно, Государь успел увлечься фрейлиной королевы, но их связь тщательно скрывалась. Её величество, если и подозревала, то не показывала виду. Впрочем, Шанрис, тон дяди стал строгим. То, что я сейчас вам расскажу, не должно стать предметом сплетен. При дворе об этом много шептались, но за пределы дворца сплетни не просочилось. Не вздумайте поднимать с дела минувших дней из праха и задавать кому-либо лишние вопросы. Я умею хранить тайны, заверила я его сиятельство. То, что вы сейчас услышите, я говорю лишь с одной целью, чтобы вы сумели принять к сведению эту историю и избежать ошибки. К тому же, вы совсем ничего не знаете о человеке, к которому мы с герцогиней вас подталкиваем, а должны знать. Я поняла вас, дядушка, кивнула я. Клянусь милостью моего небесного покровителя, что ничего из того, что услышу, не сделаю оглаской и не предам вашего доверия. Хорошо, Шанни, ответил его сиятельство. Но продолжим. Рогнесса не отставала от мужа, и у неё тоже появилось тайное увлечение. Этого человека при дворе вы ныне не увидите, как не услышите имени его рода. Они впали и вряд ли скоро смогут испросить прощения. Поэтому и я не назову вам имя любовника королевы, но он был, и я это знаю точно, потому что служу в кабинете, где умирают все тайны королевства. В общем, супруги, пресытившись друг другом, нашли отдушины на стороне. А потом её величество понесла. Известие было желанным и радостным, и оставалось бы таким, если бы до короля не дошли слухи о связи его жены с другим мужчиной. Сами понимаете. После этого отцовство государя подлежало большому сомнению. Элкс сказал, что определить точно сможет только после рождения ребёнка. Сама Рогнесса отрицала измену, зато сознался её любовник. Его бросили в темницу. Там он признал связь с королевой, маг подтвердил правдивость. После этого государь своей фаворитке уже не прятал Он поселил её неподалёку от себя и выказывал милость, так карая жену. Но это же несправедливо. В чём вы видите несправедливость, дитя моё, спросил граф. В том, что они оба нарушили брачный обет, или в том, что Рогнесса была наказана за то, что чуть не посадила на трон кмерата ублюдка? Нет, Ханне, между изменой короля и королевы большая разница. учтите это и запомните, государь не прощает предательства, даже фавориткам. Такой пример тоже был, и я как-нибудь расскажу вам об этом, а пока закончу уже начатую историю. Итак, Рогнесса жила в своих покоях, получала содержание, но полностью лишилась внимания супруга. Спасти её могло лишь одно рождение наследника. И когда пришёл срок, и ребёнок огласил криком королевские чертоги, первым делом его осмотрел Элькос. Впрочем, и без него было ясно, что дитя не порождение черезл его величество. Карие глаза выдавали того, кто был отцом этому младенцу. Магистр только подтвердил очевидное: королева родила ублюдка. Она ведь умерла в родах и ребёнок умер, прошептала я, вдруг испугавшись неожиданной мысли, посетившей меня. Ребёнок жив и отправлен к родне его отца, сухо ответил его сиятельство. Сейчас в нём особенно ярко проступило сходство с любовником королевы. А королева умерла в родах, Шанни, вам это известно, ответил дядя. Я испытала недоверие и сразу не ответила. Слава о том, что король не прощает предательства, секретность тех сведений, что давал мне граф, всё это только ещё больше укрепили в внезапную догадку, которую я не собиралась оглашать. Только нервно потёрла ладони и прерывисто вздохнула. О, боги! Сделайте необходимые выводы, дорогая, велел его сиятельство. Выберите правильную линию поведения, и Хэл не оставит вас своей милостью. Что до Атлинга, то вы поймёте, насколько он ошибается. Фаворитки к нежеланию государя жениться не имеют никакого отношения. И однажды он выберет себе новую королеву, которая родит камирату наследника. А пока его величество ведёт образ жизни, который ему по нраву, и вы можете стать частью этой жизни. Мне нужно было уложить в голове всё, что рассказал мне дядя, пережить отрыв и даже страх, появившийся после откровений графа Дола. В любом случае от своих идей я отказываться не собиралась. Значит, нужно свыкнуться с новой правдой о короле. Я устала, дядешка, сказала я, желая поскорее вернуться к себе и остаться одной. Да, уже стемнело, согласился его сиятельство. Нам пора возвращаться. Он развернул лодку в обратную сторону. Теперь мы и вправду плыли среди звёзд, но это уже не произвело на меня впечатления. И пока мы не вернулись на твёрдую землю, ни я, ни граф не сказали ни слова. Только по дороге к дворцу дядя сжал мою руку. Вам не стоит бояться, Шанне, негромко произнёс его сиятельство. Я не запугивал вас, а лишь дал пищу для размышлений и выводов. И главным должно стать вот что: не стоит держать его за дурака и слепца, даже если вы будете чувствовать с его стороны трепетные чувства. Они не помешают ему наказать, если вы будете виноваты. Понимаете, о чём я? Понимаю, кивнула я. Не переживайте, дядюшка, я не попрошусь отпустить меня. Я вас услышала и запомнила. Это радует, улыбнулся граф, и мы продолжили путь.